Поход. В этот раз, путешествие в ту самую звёздную систему, куда я так спешил попробовать использовать свои экспериментальные снаряды, выглядело несколько сумбурно. Ввиду того факта, что как бы я не спешил, мне пришлось прихватить с собой пару линкоров Республики Хагдан, чтобы быть хотя бы немного прикрытым от ближнего столкновения. Кроме того, я бы сам предложил военным подобное решение вопроса. Если бы я вдруг передумал, выглядело бы всё это очень странно. скажу сразу Офицеры Республики буквально передрались между собой, чтобы оказаться в зоне противника первыми. Вот это боевой настрой, скажу я вам. И уже только поэтому можно было понять, что шансы удачно провернуть мой замысел увеличиваются. Конечно, кто-нибудь думает, что я тоже взял бы с собой тяжелый линкор Республики, на котором летел адмирал. Нет, ребята, я не настолько глуп. Начнем с того факта, что сразу стоит понимать главный нюанс. Слишком уж он стал присматриваться к моему кораблю. Это было понятно из-за всех его каверзных вопросов, которые этот лысый старикашка начал мне задавать. Его интересовало буквально всё. В первую очередь, его интересовали мои орудия, потом энергетика корабля. Хотя орудия я мог ему продемонстрировать, ввиду того, что никто из них даже не пытался понять, как они действуют, а в первую очередь видел то, что они якобы сильно устаревшие по меркам Содружества. Вот с реакторами была более сложная проблема. Как я уже говорил ранее, решив использовать на своём корабле реакторы с антиматерией, Я увеличил энергетический запас кораблям достаточно сильно. На обычных реакторах Содружества у меня так бы ничего не получилось. Конечно, хотелось бы освободить место и под них, но для этого нужны были артефакты древних, называемые большими источниками. Один такой артефакт может собой заменить несколько реакторов, в зависимости от своего размера и мощности. Я имею в виду реакторы Содружества. Вот только такие источники сами по себе стоили очень дорого. Настолько дорого, что я пока о них даже не задумывался. Конечно, кто-нибудь напомнит мне о том, что я заработал достаточно много средств на продаже трофеев и мог бы сейчас попытаться, продав те самые захваченные мной корабли Федерации, попытаться прикупить нечто подобное? Ну да, вот только в данной ситуации вы немножко не учитываете некоторые факторы. Те самые, которые я вижу прямо перед собой. Начнем с того факта, что продавать такие корабли, тем более сейчас в обстановке войны с извечным врагом, если можно сказать, очень опасно. Ведь тогда я просто выведу всех на себя, как на контрабандиста. А мне бы это было нежелательно. К тому же я решил поступить хитрее. Я же на данный момент ремонтирую корабли той же Федерации Нивэй и Республики Хагдан. Ремонтирую достаточно тяжелые корабли. Так зачем мне эти корабли продавать целиком, если я могу сейчас ставить из них модули на корабли, которые были повреждены, и таким образом тоже продать это оборудование, только без каких-либо вопросов со стороны. У каждой из кадров в Содружестве был свой казначей, Этот разумный получал счета, которые им оплачивались. Как он потом с государством будет решать вопрос финансов, это уже полностью его проблемы. Меня они никоим образом не касаются. Конечно, это больше было похоже на своеобразную попытку продажи по запчастям ворованных автомобилей. Но тут ничего не поделаешь. Я мог бы и спокойно продать, но, как я уже говорил, такие товары в продаже просто так не появлялись. В этом случае можно получить много неприятных сюрпризов. Если вздумаешь продавать нечто подобное на стороне, можно натолкнуться на тот факт, что в дело вмешаются представители службы безопасности, причем законными методами. Они законным путем просто изымут у тебя эти корабли, вернув где-то в лучшем случае половину стоимости, и не более того. Таким же образом, проводя ремонт кораблей Федерации, я могу получить полную стоимость, и даже более того. Ведь я вносил эту стоимость транспортировку и хранение, и это тоже деньги. Причем, заметьте, Во время последнего ремонта, когда пришлось ремонтировать не только линкоры, но и крейсера, а также носители, получившие повреждения, я использовал не только какие-то модули, но и броневые плиты, причем с наценкой. Когда казначей из кадры Федерации попытался что-то там пробурчать, я ответил ему, ответил довольно жестко. «Уважаемый, а почему вы не обеспечили доставку внешних ресурсов, чтобы я мог проводить полномасштабный ремонт всего этого здесь и сейчас?» Не выдержав его ворчания по поводу того, что я слишком уж загибаю расценки на все оборудование и ремонтные расходники, я вызверился на этого умника, раздраженно глядя ему в глаза, присутствии старого адмирала Слакса. Если бы вы обеспечили все это, мне бы не приходилось тратить на вас собственные ресурсы. Вы знаете, где я намеревался все это использовать? Нет? А может быть, я намеревался разработать новейший корабль для Федерации? Эффективный и мощный. Вы же на данном этапе службы государства просто, извиняясь перед адмиралом, просрали свое время. Именно что просрали. Или вы мне что-то скажете? Думаю, что нет. У вас даже на это ума не хватит. Вашу задачу что входило в этой экспедиции? Обеспечить эффективную функциональность для кораблей Федерации в боевых условиях. А что сделали вы? Почему-то я не вижу никакой эффективной функциональности. Где она? Пока корабли снабжения поставляли нам всё необходимое, у нас была возможность экономить. А теперь возможности просто нет. Мне приходится травить на ремонт ваших кораблей собственные ресурсы, на комплектацию ваших носителей, Я отдал москитов, которые были у меня в запасе. Вообще-то, если подумать головой, то можно понять, что у случайного наемника подобное оборудование просто не могло появиться. Однако вы не хотите видеть элементарных вещей, и теперь именно мне приходится бить вас по-больному. Это оборудование обошлось мне дорого из-за того, что мне пришлось договариваться за него, получать его, чтобы использовать для создания нового корабля. А сделать это вы мне не дали». После этой отповеди офицер попытался было снова возмутиться пытаясь заявить о том факте, что в данной ситуации я все утрирую. Однако в дело тут же вмешался сам старый адмирал. Этот старик уже сам догадывался о том, что я могу делать эффективные корабли. Поэтому, услышав о том, что я мог попытаться построить новый корабль, он буквально взвился, носив на своего заместителя по финансовой части. Ведь он и сам прекрасно понимал, что все это стоит недешево. Особенно в том случае, если учитывать тот факт, какая была результативность. И как только прозвучали слова о том, что я сумел сделать, с простой, с виду, мобильной безопасной верфи. Об этом он явно не забывал. И поэтому этот старик так наорал на своего помощника, что тот совершенно забыл о каких-либо попытках сопротивления. Если стоял определенный ценник на его услугах, то ему приходилось его оплачивать. Благодаря этому, к концу нашего путешествия, у меня практически ничего не осталось от тех кораблей пятого поколения, которые в моем распоряжении. Но этот факт приходилось учитывать. Конечно, я мог бы попытаться заявить о том, что я сразу начал ставить огромные ценники для этих разумных. Ну и зачем не делать такую глупость? Я, конечно, оставил наценку, но не такую дикую, как ставился на Земле. Хотя и мог бы, ведь кроме меня здесь никто не мог ремонтировать эти корабли. И однако я работал на перспективу. Если даже военные будут знать о том, что со мной можно договориться, то никто из них не будет пытаться каким-то образом меня потом опорочить или как-то мне навредить. Типичный пример работы на перспективу это ставить максимум 10% наценку на свою работу. Я не зря вспомнил про земных продавцов. Я просто вспомнил о том, как как-то ходил покупать телефон. Помогал одной своей знакомой. Так вот, мы наткнулись на то, что там не просто продавался телефон, но и предлагали своеобразную гарантию. Гарантия была весьма интересная. Платишь, к примеру, четверть стоимости сверху, и тебе на год гарантирует возврат половины суммы от стоимости телефона, если ты с ней вообще хоть что-то сделаешь. Когда я пытался выяснить, что именно попадает в гарантийную струю этого договора, то мне рассказали о том, что там можно делать всё, что угодно. Можешь молотком его разбить. Можешь сварить вместо супа. Главное, чтобы сам телефон ввёл документы и чек из магазина. Тогда тебе вернут половину его стоимости. И ты можешь добавить денег, чтобы купить новый. Вроде бы всё нормально. Вроде бы даже понять можно выгоду для себя. Но учтите то, что вы переплачиваете за этот телефон целую четверть его стоимости. Более того, зная этих людей, я прекрасно понимаю, что во вред себе никто из них работать не будет. А значит, можно понять, что в этот договор уже заложена стоимость самого телефона. И не просто его стоимость, а также наценка на его транспортировку. Вы поняли, о чем я говорю? То есть вот та самая половина суммы, которую тебе якобы возвращают, это та самая сверхнаценка, которую ты им даешь при покупке этого телефона. А та часть, которую себе оставляют продавцы, это и есть стоимость телефона, плюс наценка на транспортировку. То есть то в первом, что во втором случае – они выигрыша Просто, когда они тебе вернут ту половину суммы, выигрыш у них будет не такой явный. Но люди очень часто боятся сделать с такими телефонами хоть что-то, поэтому они берут эту гарантию, еще переплачивая этим хитростям. Зато все это, что они тебе предлагают, может никогда не пригодиться. Друг ты с этим телефоном проходишь именно целый год, и когда у тебя закончится гарантия, ты его разобьешь. Закон полуности никто не отменял. И они все равно выигрыши. Они мало того, что себе оставят деньги за телефон, реальные деньги, которые он стоит, Но с вас дерут еще и стоимость четверти стоимости этого телефона, чтобы вы потом могли получить ту самую сверхнадбавку. Конечно, кто-то скажет, что людям надо верить. Вдруг они работают себе в убыток и пытаются работать на клиента. Вы сами себе верите? Вы знаете, почему такие дикие цены на эти телефоны, смартфоны и тому подобные гаджеты? Хотя склады буквально ломятся от их наличия. Знаете? Я вам скажу. Это сделано не просто так. Для начала это сделано для того, чтобы не перенасытить рынок. Если какие-то смартфоны и телефоны будут слишком дешевые, то не очень быстро потеряют свои ценовые позиции. И не только они. Ценовые позиции потеряют многие такие же устройства. Конкуренция. Тут ничего не поделаешь. Более того, обесценятся сами эти устройства. С ним будут обращаться довольно грубо. А зачем с ними церемониться, если они дешевые? Когда можно пойти в магазин и быстро купить новые? Добавьте сюда еще и тот факт, что многих людей есть дети по имени хочу Такие дети обычно начинают кричать «хочу», и все время обижаются, когда не получают того, чего хотят. Более того, за такими детьми обычно кто-то стоит. Я даже могу сказать кто, их сверстники, которые приносят что-то красивое и ценное, и начинают хвастаться. В результате возникает зависть, которая вынуждает этих детей начинать выдавливать из своих родителей нечто подобное же, чтобы не выделяться на общей массе таких вот наглых и хвалящихся людей. Особенно не любят давить на бабушек и дедушек, которые в них души не чают. Людям приходится влезать в кредиты, чтобы купить им то, чего они хотят. Это, опять же, дополнительный доход, как для магазина, так и для банка. Вы, например, хоть знаете что-то о том, что в банках черный список могут нести человека, если тот не просто задержал платеж, а даже если он уже погасил кредит. А почему? А все потому, что банку не выгодно чтобы вы лишали их тех самых денег, которые не получат по процентам вашего кредита. Да, они сами в договоре указывают этот пункт указывая, что вы можете погасить досрочно. Это приманка. У них расчет в первую очередь стоит на то, что у вас нет денег. Иначе бы вы не пошли за кредитом. Раз вы пришли за кредитом, то чтобы досрочно погасить этот кредит, вам надо будет взять еще один кредит. А где вы его возьмете? Скорее всего, в том же самом банке, где уже брали кредит. Вот вам и все нужные доказательства. Или вам еще что-то рассказать. Так что моя ценовая политика была более выгодной для армии Федерации Нивэй. И это объяснил адмиралу и его финансисту. Тому тоже пришлось признать, хотя он и скрипел зубами, как не скрипит железная дверь, которую не смазывали лет 50. Но выбора у него не было. Мне же надо было спокойно заниматься тем, что я делаю. Своеобразными махинациями. Конечно, кто-то тут же мне скажет о том, что я просто утрирую, но в данном случае все происходящее является всего лишь логичными выводами и обыкновенной экономикой. Я, например, сам прекрасно знаю, что некоторые умники, у которых на балансе есть некоторые предприятия, старательно делают так, чтобы минимум одно из таких предприятий выглядели убыточными. Я говорю, выглядели не просто так. Это обычно делается для представителей налоговой. Самое смешное, что даже сотрудники этих людей будут знать о том, что предприятия убыточные. Но в последнее время возникла тенденция, которая их выдавала. Это электронные банковские ключи, которые банк выделяет для того, чтобы вести счета того или иного предприятия. Так вот, В организации, где я когда-то работал, была пара-тройка таких, якобы убыточных, предприятий. Но вот же загадка, эти самые убыточные предприятия имели банковские ключи специфического вида. Дело в том, что такие банковские ключи, которые оформлял системный администратор, которым я в то время там работал, нужны были только для предприятий, через чьи счета проходят ежедневно суммы средств не меньше нескольких сотен тысяч рублей, а 900 тысяч и выше. А если они у вас, я дико извиняюсь, убыточные, то там таких денег быть просто не может. К тому же стоит учесть, что эти банковские ключи с повышенной защитой стоили недешево. Если у вас убыточное предприятие, то зачем вам такие ключи? Ведь они сами по себе уже подразумевают ежедневные переводы крупных сумм средств. Вот вам и секрет. Эти предприятия не были убыточными. Они были убыточными на бумаге. Ведь в этом случае им гораздо проще скрывать налоги. Я же не собирался быть сам себе убыточным. Да, можно сказать, что я слишком много на этом не заработал, но и заработал достаточно. К тому же избавился от оборудования, которое использовать в своих личных целях я не мог, но и хранить его у себя не было никакого смысла. Конечно, кто-то скажет, что в флоте той же федерации используются корабли шестого поколения, а у меня оборудование пятого. Ребята, военные были рады тому, что им хотя бы пульсары снова заставил работать, не говоря уже о том, какого они были поколения. Честно говоря, Если бы я им сейчас предложил установить вооружение хотя бы третьего поколения на место того, которое было уничтожено, они бы и на это согласились, ведь в данном случае у них выбора нет. Вы об этом не забывайте. Но сейчас мы направлялись в новую звездную систему, где Кондор должен был провести экспериментальный запуск моих свежих снарядов, после чего я намеревался настаивать на возвращении содружества. Содружество. Ресурсы нашей группы кораблей подходили к концу. Нельзя было допускать, чтобы мы оказались в уязвимом положении. Поэтому я собирался уговорить Адмиралов вернуться, пока мы не попали в гораздо более сложную ситуацию. Однако, войдя в эту звёздную систему, куда я направлялся, мне пришлось признать, что я слишком уж расслабился. И всё было только потому, что в этой системе кипел бой. Когда Кондор прорвал эту звёздную систему своеобразную плёнку, разделяющую киберпространство и обычное пространство, то практически сразу, ещё не успев осмотреться, получил сигнал, в котором явно присутствовала тревога и просьба о помощи хотя это выглядело довольно необычно. Именно поэтому и необычно, что сигнал шел напрямую с мобильной базы Республики Хагдан, которая сражалась практически в окружении многочисленных врагов. Все это было для меня довольно удивительно, учитывая тот факт, что вообще-то в этой ситуации ее должны были поддерживать тяжелые корабли и даже мобильная база Федерации Нивэй. Но почему-то я никак не мог их обнаружить. Неужели они все были уничтожены? Я, конечно, в этом сильно сомневался, так как понимал, что какие-то следы но всё равно должны были остаться даже от погибших кораблей такого класса. Однако их не было. Просто не было. Но вникать в эту ситуацию я не стал, выпустив из своего внутреннего пространства Кондора два линкора Республики, которым было приказано не отходить от моего корабля. Чтобы просто глупо не погибнуть, я принялся наводить свой главный калибр, заряженный изменёнными снарядами вроде тех самых сверхтяжёлых противокорабельных торпед на корабли противника. Астероиды Ульярхов, Довольно резвые бодры развернувшись, двинулись ко мне. Видимо, они намеревались разделаться с кондором как можно быстрее. Ну что ж, я не против. Тем более, что мне надо было провести проверку моих модифицированных снарядов. Первое орудие было заряжено на такими торпедами Конфедерации Деус, торпеды четвёртого поколения класса Бралманис. Эти торпеды считались очень действенными против тяжёлых кораблей противника, по крайней мере, корабли четвёртого поколения, они разрывали без проблем. Но сейчас нам противостояли астероиды Ульи. Второе орудие было у меня заряжено специальным снарядом, представляющим себя капсулу с гаксием, довольно большую и мощную. Я даже опасался представить себе то, какой силы будет взрыв. Но не это сейчас меня беспокоило. Третье орудие было заряжено так называемыми пробойниками. Я сделал такие снаряды наподобие бронебойных подкалиберных. Сверху вроде бы обычный снаряд, но внутри стержень, который удерживается мягким материалом вроде своеобразного наполнителя или какой-то строительной пены. Сам этот материал был не слишком надежным и плотным, и этот острый штырь внутри мог двигаться. Весь мой расчет был в том, что при попадании в корабль противника основной снаряд разрушится, а этот самый штырь на огромной скорости просто нанесет второй удар в то место, куда врезался сам основной снаряд. Более того, его удар будет по точке соприкосновения гораздо меньше, чем сам основной снаряд, что должно сработать как своеобразный пробойник, пробивая оборону противника. Таких штырей в пробойнике было минимум три. Четвертое орудие было заряжено также модифицированным снарядом, который при приближении к объекту противника должен был разделиться и сработавшие ускорители добавят его боеголовкам еще больше скорости. По моей задумке, эти снаряды должны были ударить по касательной и перечеркнуть астероид улей очереди ударов. Как только орудия начали наводиться, я скомандовал огонь. Раздалась серия едва слышных модуль управления кондором хлопков. И мне оставалось только ждать. Ждать результата. Ко мне приближалась довольно крупная группа астероидов-фульев. А учитывая тот факт, что они двигались с разных мест этой звездной системы, можно было понять, что у меня есть шанс отбиться даже в том случае, если экспериментальные снаряды окажутся неэффективными против тяжелых кораблей-архов. Но сейчас я выбрал группу, которая шла впереди всех, более сплоченным отрядом. Первыми до кораблей противника долетели снаряды, имеющие своеобразные ускорители. Я имею в виду тот снаряд, который должен был разделяться, а также и снаряд, имеющие внутри под оболочкой тяжелые противокорабельные торпеды Конфедерации. После выстрела где-то на расстоянии, примерно равном четверти пути между нами от корабля противника, эти торпеды разделились и понеслись к цели, еще больше увеличив свою скорость, а значит и разрушительную силу. Точно так же произошло и с другим снарядом, который был управляемым. Его сила и скорость возросла, поэтому эти снаряды обогнали своих товарищей и врезались в корабли архов первыми Четыре торпеды Браумис буквально разнесли в астероид Улей размером в 5 километров. Они не оставили ему ни единого шанса. Серия взрывов расколола его на достаточно мелкие куски. Второй астероид Улей, получивший также четыре удара от снарядов, летевших следом, также развалился, так как перечеркнувшая его серия взрывов вынудила его просто разрушиться. Следом уже подлетали два других снаряда. Пробойник довольно резво разделался со своим врагом. Его ударов практически было не видно. А так... Где-то там, на фоне, произошла небольшая вспышка, но двигающийся, уже видимо по инерции тулей, просто разошелся на 4 или даже 5 кусков, развалившихся в пространстве, а потом уже раздались внутри взрывы. Действенность этих трех снарядов уже можно было не поддавать сомнению. Вот только самым дешевым из них был именно пробойник, так как пена, которая туда задувал, была обычным уплотнителем и стоила буквально пару-тройку кредитов. Чего нельзя было сказать про торпеды и про тот самый управляемый разделяющийся снаряд. Но когда долетела капсула с Гакси, всё изменилось. Конечно, кто-нибудь уже спросит меня о том, почему я решил использовать Гакси, а не Гексон, который сам же и разработал. А вот тут всё было просто. Дело было в том, что тот же самый Гакси был более нестабильным. Я хотел проверить то, как сработает в данной ситуации моё модифицированное орудие. На первичных запусках всё происходило нормально, но вот в боевой обстановке Мне надо было убедиться. Так вот, когда капсула долетела до двигающегося четвертого астероида Улья, в системе вспыхнуло еще одно маленькое солнышко. Когда пламя от взрыва Гаксия опало, то я на этом месте не увидел ничего. Это пламя от взрыва, фактически превратившись в плазму, сожгло не только сам этот астероид Улей, около 6 километров в диаметре, но и обломки тех астероидов Ульев, которые двигались ранее по этому месту и были уничтожены. Я был просто шокирован. Видимо, я просто перестарался. Но не это было важно. Важно было то, что теперь следующими снарядами будут обычные болванки. Тем более, что астероиды Ульи теперь будут двигаться более расширенным фронтом, чтобы не облегчать незадачу ведения огня по группе целей в одном месте. Долинкоры Республики Хагдан, выдвинувшись теперь из-за кармы Кондора, наверняка будут задавать лишние вопросы. Ведь и дураку понятно, что снаряд, который так взрывается, обычным в принципе быть не может. Разделавшись с этой группой, я принялся спокойно отстреливать другие корабли, не особо отвлекаясь на противника как я и рассчитывал. Коннор вошел в эту систему примерно на полчаса раньше мобильной базы Федерации Нивэй из нашей группы, и офицеры линкоров республики, которые пришли со мной, чуть не сходили на кипяток от радости и предчувствия сражения, ведь сражение шло именно так, как им и хотелось. Ввиду того факта, что они на самом деле участвовали в активном бою без чужой помощи. А я что? А я друг Ордена. Меня уже можно за своего считать. Тем более, что мне пришлось сделать несколько выстрелов через их головы, буквально на максимальной дистанции ведения огня, чтобы отпугнуть пару-тройку астероидов ульев которые пытались навалиться на мобильную базу Республики, которой и так уже достаточно сильно досталось. Так что мне было чем заняться. Также старался время от времени прореживать группы средних кораблей-архов, которые пытались прорваться то ко мне, то к линкорам Республики, которые уже вступили в огневую дуэль с противником. Вошедшая следом за мной в эту звездную систему мобильная база Федерации, сразу же получила от меня все данные, и в бой, еще даже не успев занять стабильные позиции. С борта этого корабля начали стартовать крейсера и москиты, которые должны были перехватить противника, идущего к нам довольно крупной группой, которую недооценивать было нельзя. Видимо, поняв, что об одиночке мелкими группами они с нами ничего не сделают, архи собрали воедино группу москитов около 2,5 тысяч юнитов и двинули прямо на кондор. Честно говоря, когда я представил себе эту лавину москитов-жуков, то ужаснулся. Нет. У меня еще есть небольшой запас ракет Конфедерации. Вот только я сомневаюсь, что и хватит на все москиты жуков. Перед нашими позициями начала формироваться разряженная сеть москитов объединенного отряда, которые должны были встретить врага. Но в этот момент, буквально в течение получаса, в систему валилось сразу два тяжелых носителя Федерации, что практически дало возможность уравнять шансы. Я выпустил все имеющиеся у меня торпеды-ловушки, которые на этот раз работали идеально. Главное не дать никому из архов уйти, и вынести эту информацию прочь из этого побоища. Эта группа торпед, двигающаяся как раз в сторону астероидов ульев, являющихся носителями этих москитов, привлекла к себе внимание. И москиты решили от нее избавиться, направив как раз мимо проходившую группу в москитов единиц 500 через пересекающийся курс. Они это сделали, я внес корректировки в программу этих торпед. Раньше они били слишком уж плотным шквалом огня. Я не спорю, результат был. Вот только они перекрывали друг другу зону обстрела. Вот это и было хорошо. Поэтому сейчас торпеды двигались более расширенным строем. А когда они взорвались, я действительно получил подтверждение своей теории. Из пяти сотен москитов, которые должны были перехватить эти торпеды, после их взрыва уцелело всего около полутора сотен. Три с половиной сотни москитов приказали долго жить. Это говорило о правильности моих расчетов. Обалдевшие, видимо, от такого сюрприза, эти 150 москитов на некоторое время выбились из общей струи движения, и в результате группа, которая к нам приблизилась, оказалась уже уменьшенной. Встретили их беспилотники Федерации Нивэй своими ракетами залпами, которые, кстати, поддерживали штурмовики Республики Хагдан, тоже обвешавшиеся управляемыми противомоскитными ракетами. Мне даже показалось, что некоторые могли даже сами загореться, будь они в атмосфере, от тех этих десятков ракет, стартовавших с их подвесок в сторону противника. Вот как достаточно большое количество мелких снарядов понеслось в сторону врага. Я даже не скажу того, сколько их там было. Полторы тысячи или, может, меньше. Но мощная волна взрывов, накрывшая двигающееся к нам облако маленьких смертоносных корабликов-жуков, не оставила им шансов. Сами москиты занимали меньше пространства, чем разошлось пламя разрывов. Гораздо меньше. Вот только когда пламя опало, то выяснилось, что плотный строй сыграл плохую шутку с москитами. Видимо, те москиты, которые погибали ранее в наших ловушках, так и не передавали информацию о том, что надо двигаться разряженным строем. Но сейчас не это было важно. Из этих 2000 москитов едва уцелело штук 700, на которых тут же накинулись беспилотники, изворачиваясь в самых невозможных спиралях. Ну да, ведь в этих маленьких шарообразных корабликах отсутствовали системы, которые обычно мешают такому маневрированию. И в первую очередь это живой пилот. Я уже знал о том, что москиты, которые не имеют живого пилота, которому приходится испытывать перегрузки, даже во время такого полета в невесомости становятся более эффективным. Так что тут ничего не поделаешь. Архи в этом вопросе все же переигрывали. В их москитных были живые пилоты. Хотя и жуки, но все-таки живые. и был определенный предел. Предел выносливости, который они могли перейти. А вот эти беспилотники могли. И поэтому сражение стало весьма сложным для жуков. Я же в это время старательно высматривал средние корабли жуков и отстреливал их из турболазеров. Иногда использовал другие орудия. Я, конечно, все понимаю. Но пока что их было слишком много. Вот когда в эту систему... Начали подтягиваться боевые корабли Республики Федерации, практически сразу выступавшие в бой, что позволило нам более спокойно сражаться, я прекратил им помогать. Так как начал готовиться к ремонту, потому что явно видел, что многим кораблям досталось. И тут ничего не поделаешь. Тем более, что вторая группа боевых кораблей Объединенного флота, которых мы застали уже здесь, была очень сильно потрепанная. Я четко видел на тактическом экране буквально сожженный в единый спекшийся кусок металла, такие величавые и красивые кленовидные линкоры и мне даже сразу становилось не по себе но все же не не давал покоя тот факт что я не видел никаких следов кораблей федерации невей конечно кто-нибудь тут же предложил бы мне просто взять и задать вопрос командиру мобильной базы республики которая сейчас словно тяжелый и старый боевой пес весь израненный врагами но все же попыталась укусить окруживших ее врагов поэтому я заранее понимал что в данном случае ей нужна помощь мобильная база федерации тоже вступив в бой, принялась отстреливать врагов на максимальной дистанции. И все потому, что астероиды Ульи ничего не могли с ней поделать на такой дистанции. Конечно, кто-нибудь тут же предложил бы им попытаться вырваться из этой ловушки. Ну да, вот только существовала одна огромная сложность, про которую не стоило забывать. И как ни странно, эта сложность как раз касалась именно поведения различных разумных. Я не хотел нервировать адмирала, который командовал этой мобильной базой. Да и к чему мне это? Недостаточно и того факта, что какая-то причина не вынудила его здесь оказаться только со своей группой кораблей. Если он захочет это рассказать, то сам расскажет об этом офицерам республики, которые пришли с ним. И лезть к нему в душу я сейчас просто не буду. Так как в данной ситуации всего лишь привлеку к себе ненужную мне злость. Ведь тогда можно действительно обидеть этого разумного. Все, что с ним случилось, шуткой не назовешь. Поэтому я лучше уж постараюсь воздержаться. Я не спорю всегда есть возможность попытаться как-то воздействовать на него или еще что-нибудь. Ну, давайте будем честными в этом вопросе. Не надо никогда недооценивать потенциальных врагов. Я не говорю о том, что они могут быть глупее ввиду того факта, что в данном случае, разозлившись, тот же самый адмирал республики может со временем подпортить мне жизнь. Я же этого не хотел. Поэтому решил подготовиться. Кто бы что там ни говорил, адмиралы между собой всегда разберутся. А я потом все равно узнаю, что мне будет нужно. Что знают адмиралы, то знают и их подчинённые. И рано или поздно информация всё равно дойдёт и до меня. Так что я буду знать о том, что же на самом деле произошло здесь, в этой звёздной системе, где в результате столкновения с архами едва ли не погибла мобильная база республики. Учитывая тот факт, что архи в этой звёздной системе к нашему приходу были уже достаточно сильно встревожены, наше сражение происходило довольно напряжённо. Скажу сразу, потери объединённого флота были весьма серьёзные. Правда, с нашей стороны, я имею в виду наш боевой отряд, они были не такие уж и опасные, как у наших оппонентов. Но даже в этом случае следовало быть более внимательным, чтобы не допустить какого-либо конфликта. Я сразу принялся отмечать места на карте, где болтаются обгоревшие корабли наших союзников. И по возможности, как только в тех местах прекращалось какое-то шевеление жуков, отправлял туда свои буксиры. Так как понимал, что поврежденный корабль – это не место для тех, кто мог там выжить. Проблема была в том, что сквозь этот спекшийся слой металла даже сенсор не давали возможность понять и выяснить факт того, есть ли там кто-то живой. Поэтому я решил, что буду просто подбирать эти обломки, забирая оттуда все уцелевшее, но попутно при этом буду искать выживших. К тому же я понимал, что если все сделаю правильно, то, возможно, у меня будет шанс восстановить какой-нибудь линкор Республики Хагдан. И, скорее всего, этот факт все же оценят. Об этом тоже забывать не стоит. Как я и подозревал, на борту этих кораблей остались уцелевшие, которые же, видимо, прощались со своей жизнью. Вот только мое появление оказалось для них неожиданным сюрпризом. Судя по всему, мы застрянем в этой звездной системе надолго, так как поврежденных кораблей было достаточно много. Та же самая мобильная база республики имела серьезные повреждения не только брони, но и двигательной системы. Честно говоря, я не ожидал подобного подспорья для себя. Начнем с того факта, что я неплохо в этом варианте заработаю. Также стоит учитывать тот факт, что основная сложность, как ни странно, будет касаться именно боевых кораблей Республики, которые сейчас были похожи на угли. К тому же мы и так довольно сильно потрепали нервы Архам. Им очень сильно досталось, и тут в дело опять вступили мои махинации синтезатора промышленного масштаба и таким же перерабатывающим комплексом. Кто бы там что ни говорил, всегда приходилось учитывать основной факт. И этот факт как раз касался того, что мощные боевые корабли оказались в очень тяжелом положении. Я, конечно, могу попытаться их подремонтировать, Но далеко ли они так уйдут? Им надо возвращаться в республику. А учитывая тот факт, что в любой момент можно наткнуться на группу астероидов-фульев, лучше позаботиться об их безопасности. Именно из-за этого нам сейчас и нужно возвращаться обратно. Видимо, и самые адмиралы так думали. Потому что в этот раз им даже не пришлось ничего советовать. Они достаточно быстро сообразили, чем им это грозит. Оставлять за спиной поврежденную мобильную базу в таком тяжелом состоянии никто из них не хотел. Поэтому сейчас мы займемся ремонтом. Кстати, немного погодя, я заметил, что военные теперь уже сами бросились проверять астероидный пояс. Мобильная база Федерации, прибывшая вместе с нами, приблизилась к астероидному полю и пустила внутрь москитов. Эти москиты тут же взялись за дело, разыскивая затаившиеся в астероидном поле врагов. Пару раз, судя по тому, что мобильная база поднималась на плоскость выше астероидного поля и стреляла куда-то в вглубь, результаты таких поисков действительно был А меня это радовало. Нет, не подумайте. Мне радовало не то, что астероиды и Ульи пытаются спрятаться в таком противостоянии, не участвуя со стороны своих товарищей в сражении. Это не трусость. Это чёткий расчёт на то, что имно общая структура астероида улья не позволит его случайно заметить. В том-то и дело. Попытавшись уйти из этой звёздной системы, мы оставим за собой такого вот гостя, который притаился и начнёт действовать, как только в системе никого не останется, наблюдая за происходящим, я тихо покачал головой. Здесь ни трофеев не светят. Всего лишь из-за того, что я был занят ремонтом. Но в другой уже достаточно проверенной известной системе, я постараюсь делать всё самостоятельно. Вдруг найду что-нибудь ценное. Я же всё-таки наёмник, и забывать об этом мне не стоит. Да и военные теперь были на моей стороне, и мешать мне попытаться найти что-нибудь ценное, чтобы поживиться они не будут. Особенно учитывая тот факт, что даже капитаны кораблей республики, которые недолюбливали подобные дела вроде мародёрства, сейчас были на моей стороне. Так как Кондор работал над восстановлением очередного, фактически сожжённого в один спёкшийся уголёк линкора. И это важный момент, про который нельзя забывать. Мои ремонтные дроиды со спокойной душой снимали эту спёкшуюся броню и волокли её прочь, к тому самому промышленному синтезатору. Секрет моей главной аферы заключался в том, что тот синтезатор имел отношение к республике, у него имелись данные про изготовление броневых плит нужного класса, а сплав есть сплав. Да, поджаренный как следует, но что тут поделаешь. По крайней мере из двух-трёх спёкшихся плит, Я мог сделать одну более-менее нормальную. Правда, без противолазерного напыления. Ну, это они могут сделать уже по возвращению в республику. Вот правда, с двигателями была более сложная ситуация. Если, к примеру, из орудий можно было сделать из двух-трёх одно действующее, тут всё было сложнее. Двигателям очень серьёзно досталось. И поэтому было хорошо, если из четырёх-пяти мне удавалось собрать один действующий. Но я не терялся. Тем более, что эти офицеры сами были даже рады получить такую помощь а я работал восстанавливать обломки и огарки. Так как понимал, что от этого зависит очень многое. Например, от этого напрямую зависела их действующая карьера. Ну кем они сейчас будут на борту чужого корабля? Куда попадут вроде пассажиров? И совершенно другое дело, если не при этом станут офицерами на собственном корабле. Так что забывать об этом не стоит. Видимо, именно поэтому они сейчас старались меня не нервировать. Так как понимали, что от меня зависит буквально всё. И я работал спокойно. И даже не нервничал, когда в астероидном поле неожиданно обнаруживались и выжившие. Пара кораблей пиратов и какие-то там торговцы с вольной станции. Естественно, что военные взяли их в разработку. Пиратов ждал суд и, возможно, рудники. А, возможно, и служба на федерацию. Всё зависит от того, какой интерес они представляют как специалисты, а торговцев тут же отпустили. Наблюдая за тем, как их старый грузовой корабль в сопровождении двух средних крейсеров медленно разгоняется в сторону выхода из этой звёздной системы, Я только мог покачать головой. Вообще-то, с их это довольно серьезная ошибка. Им бы с военными возвращаться. Однако эти разумные, видимо, считали, что направляясь куда-нибудь с военными, они больше рискуют. Может быть. Но я бы так не сказал. Сейчас для меня даже не это было важным. Были и другие факторы, которые тоже не стоило забывать и сбрасывать со счетов. Я еще даже не успел попытаться узнать у этих разумных, что случилось со второй частью группы из корабля Федерации Нивэй, когда в эту звездную систему вошла вторая мобильная база. Мобильная база Федерации Нивэй. А вслед за ней начали постепенно входить остальные корабли Федерации. Фактически все неповрежденные и красивые. Вот только я этого не понимал. Где они были? Однако мне размышлять долго не пришлось. Так как скандал, который разразился в этой звездной системе, пояснил мне все то, чего я не понимал. Оказалось, что в этой группе и произошло именно то, чего я опасался, чего старался не допустить в группе, с которой направлялся я сам. Они просто поссорились, как дети. Командиры власть не поделили, а их подчинённые офицеры, видя эту грызню между командующим составом, просто подыграли, устроив скандал и ссоры. Как результат, столкновение интересов привело к тому, что республиканцы рванули вперёд, доказывает своё могущество и силу. А капитаны Федерации Нивой тихо посмеивались. Но столкнувшись с нами в этой звёздной системе, их адмирал был удивлён. Более того, оказалось что даже у Адмирала существует система рангов и подчинения. Так вот, тот старый слакс, который шёл с нами, был более высоким по званию. Этому наглецу, который по сравнению с ним был молодым и младшим, пришлось подчиниться. Он был арестован. Более того, когда его обвинили в умышленной диверсии, этот разумный даже не понимал, видимо, того, о чём идёт речь. С ним были арестованы ещё несколько офицеров. Причём все они были командующими линкоров. Эти идиоты продолжали считать себя героями и победителями. Но мне удалось увидеть часть протокола судебного процесса, который старик устроил на своей мобильной базе. Несмотря на всех их выкрики о героизме собственных экипажей и результативности боя, он просто потребовал, чтобы все эти офицеры предоставили им информацию о том, сколько кораблей архов уничтожили именно они. Получив полную телеметрию с кораблей мобильной базы, он долго смеялся. В сражении участвовала в основном мобильная база, эти корабли вели беспокоящий огонь по кораблям противника. По сути, те средние корабли архов уничтожались кораблями республики, а корабли федерации просто их поддерживали ударами из-за спины. Оказалось, что у ни у одного из этих офицеров нет даже одного уничтоженного среднего корабля архов. Нет, был один капитан, у которого был действительно уничтожен корабль архов среднего класса, похожий на линкор. Вот только его среди подсудимых не было. В том бою... Он действительно был практически на передовой линии из-за того, что капитан линкора Республики посчитал ненужным его защищать. Его корабль получил серьезные повреждения. Так что в эту систему, где развивались такие события, он пришел последним. Так вот, в том бою его линкор действительно уничтожил корабль Архов, причем практически добивал уже его в упор. Он бил целенаправленно по одному кораблю, постоянно сбивая ему силовое поле и повреждая сам корабль. Вот это правильно, вот это я понимаю. Его, естественно, судить не стали. А того офицера-республиканца судить уже было поздно. Он сгорел вместе со своим линкором. Я нашёл пару таких кораблей, которые, видимо, попали под удар двух или, возможно, даже трёх астероидов, улив одновременно. Там ничего живого не было. Спёкшийся кусок металла. Даже мёртвых собирали отдельно в отдельном боксе. Специальные капсулы. Не думайте, я трупы не собирал. Самое интересное было в том, что и на всякий случай для республики из тел погибших если они были более-менее целыми, изымал все импланты, складировал отдельные боксы и возвращал адмиралу, который путешествовал с нами. Поверьте, могу сказать сразу, он был действительно удивлён. Удивлён и благодарен. Ведь я, по сути, экономил миллионы кредитов его государству. Конечно, когда снова будут устанавливать эти устройства в головы разумных, им не скажут о том, что это вторичные импланты. Они военные, и кто их спрашивать там будет? Я же в данном случае, в первую очередь, переживал не за это мне было важно выяснить то, что мы будем делать дальше. Ведь понятно же, что кто-нибудь сейчас предложит моему кораблю попытаться самостоятельно отправиться на территорию Федерации Нивей. Но вообще-то, и так достаточно сильно помог им. Однако при всём этом я в первую очередь думал о том, что бы неплохо вернуться вместе с ними. К тому же моя миссия практически выполнена. Я показал им всё вместе то, как надо сражаться, объяснил многие нюансы. Так что в данной ситуации имею все возможности засчитать себе исполнение заказа. Но лучше уж действовать наверняка. Особенно в такой ситуации. Я имею в виду возникновение конфликта между представителями офицеров Республики Хагдан и Федерацией Нивей. По сути, это просто недопустимо. Но раз уж так случилось, то с этим надо разбираться. Естественно, что всех наказанных адмирал Лирн Ларут запер на Гаупахту. Объединенным Советом Адмиралов было решено возвращаться на территорию Федерации. К тому же, мобильная база Республики Ксерн действительно требовала серьезного ремонта. Очень серьезного ремонта. Мы инженеры с помощью производственных мощностей Кондора, конечно, вернули им, что было возможно. Но есть некоторые факты, которые нельзя недооценивать. Для начала стоило отметить тот факт, что флот поддержки этой мобильной базы был практически полностью уничтожен. А это общей сложности где-то около половины ее боевой силы. Нет, у нее остались плазменные орудия сверхбольшого класса. вернее одно. Второе его орудие оказалось всё-таки сильно повреждено и восстановлению не подлежало. Но эти самые внутрисистемные крейсера в общей сложности несли достаточно много плазменных орудий, причём достаточно тяжёлого класса, так что могли испортить жизнь кому-нибудь ещё. Тут без вариантов. Также у неё не осталось москитов, тоже важный фактор. Я уже молчу про то, что у неё были повреждены или уничтожены две трети оборонительных пульсаров, летающий кусок металлолома, короче говоря. Да линкоры, которые сопровождали, тоже в основном ремонту не подлежали. Я соберу парочку, которые будут более или менее боеспособными, но на больше рассчитывать не приходится. Нам пришлось застрять в этой звёздной системе минимум на три недели, пока мои производственные мощности делали своё дело. Два линкора Республики Хагдан прибавились в общие ряды. Даже удалось слепить что-то наподобие броневых плит для мобильной базы. Хотя по толщине они были больше, как плиты обычного линкора. но извините. Нет у меня промышленного синтезатора такого сверхбольшого класса. Я же не рассчитывал на подобное. Но даже за это республиканцы были благодарны, ведь мобильная база могла двигаться, могла сражаться, это было важнее всего. Поэтому спустя некоторое время после окончания ремонта мы решили выдвигаться в обратный путь. Учитывая тот факт, что наши оппоненты из провинившихся не проверяли астероидный пояс той звёздной системе, которую уже прошли, и якобы очистили, было решено возвращаться именно туда. Я опять подобрал два линкора из нашей группы в качестве прикрытия. Ребята, я, конечно, сам прекрасно понимаю, что они хорошие бойцы и хотят участвовать в сражении. Но когда они, как маленькие дети, начали устраивать скандал и тянуть жребий, я не выдержал и расхохотался. А те, кто проиграл, чуть не плакали, ведь они имели возможность первыми войти в звездную систему, где, возможно, затаился враг. Для них это было очень важно. Я уже потом узнал о том, почему они себя так ведут. Они очень хотели заслужить так называемое «благословение от Ордена». А его мог служить только воин, который проливает кровь не только свою, но и в основном чужую, во благо Ордена. Поэтому они так старались. Ведь если они даже погибнут во благо Ордена, их семья не будет позабыта. Им помогут и даже дадут возможность учиться и развиваться. Так что тут все понятно. Подхватив два линкора, и развернувшись, направился прочь. Также не позабыв напомнить адмиралам о том факте, что повреждённая мобильная база двигается медленнее. Надо было сделать так, чтобы я сопровождал кто-нибудь прежде, чем она уйдёт в гиперпространство. Оставшись одна в этой звёздной системе, она может оказаться беззащитной. Я не хочу обидеть никого из республиканцев, которые являются членами экипажа на этой мобильной базе, но скажу сразу. Корабль был сильно повреждён, лишился большей части вооружения. Прикрытия у него нет. Извините, ребята. По сути, этот корабль – один большой хлам если не сказать, один большой склеп, которым может стать в результате столкновения с астероидом улем Архов. Так что лучше уж позаботиться о его целостности. Кстати, в этот раз отреагировали офицеры Федерации, выделив охранение для этой мобильной базы. Молодцы, усвоили урок. Я не спеша разгонял Кондор в сторону очередного выхода гиперпространства и просто думал, интересно, что я могу обнаружить уже в той звездной системе, как наемник? Мне же нужно что-то найти, что я смогу продать. Да, у меня есть ценные материалы и даже исправные модули, которые я снимал с полностью уничтоженных кораблей. Однако их мне, скорее всего, придется сдать государству. И неважно даже, какому именно. Республики Хакдан или Федерации Нивэй. Это не суть важно. Слишком уж современными были эти модули. Металлы я сдам. Тот же хоть какой-то, но приработок. Но хотелось бы найти что-то еще. Ввиду того фактора, что я же должен не зря пропутешествовать на этих территориях. Да, у меня есть сейчас на борту один из потерявших контроль средних кораблей «Архов», который я продам Федерации Нивэй. Я использовал тот самый парализующий луч, который старался скрывать ото всех. Этот, похожий на двухкилометровую морковку линкор, слишком приблизился к кондору А в этот момент как раз разбили недалеко находящийся астероид улей, я сделал всё так, чтобы все подумали, как будто этот корабль подчинялся именно этому астероиду улью. Захватив его, и сейчас считал время, чтобы его сдать как можно быстрее. Мало ли, Вдруг жуки очухаются и захотят преподнести мне неприятный сюрприз. Мне бы этого не хотелось. Через 12 часов мой кондор спокойно исчез в гиперпространстве. Я намеренно в этот раз добавил антиматерии для ускорения прыжка, так как понимал, что в этот раз шанс наткнуться на большое скопление архов минимален. Но мне надо прийти в эту систему первым. Слишком уж стали увлекаться охотой на затаившихся в стероидных полях представители той же самой республики или федерации. Так они все сожгут и мне ничего не оставят. Именно поэтому я спешил. Спешил поймать кого-нибудь там, чтобы получить какую-то выгоду. Извините, здесь такое общество. Без подобного поведения здесь ты просто не выживешь. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что со мной идут два линкора Республики Хагдан. Идут, но вы учтите тот факт, что они мне подчиняются и прикрывают мой корабль. Так что участвовать в охоте они будут только с моего разрешения. Если я найду каких-то архов, то пусть попробуют. А вот если найду какого-то торговца или пиратов, извините, ребята, это уже моя добыча.